У нас была ясная, конкретная, жизненно важная задача кровь из носу, подчиниться, переждать денек и под покровом ночи попытаться убраться к своим. Как и получилось. Ни о каких морских змеях нам тогда думать времени не было. Ну, а потом, когда вернулись на базу, пошли прежние военные будни. корпедным катерам скучать не когда, когда для них работа всегда найдётся, а не найдётся, так начальство непременно придумает. Кое-кому мы об этой твари рассказывали в разное время, но нам, честно признаюсь, не особенно верили. Отпускали дурацкие шуточки, как это водится. В 45 я эту историю рассказывал какому-то писателю, не помню фамилии. Он у нас бывал, расспрашивал о боевых буднях, как вашему брату и полагается. Только и он, по-моему, не поверил. Ничего не сказал, но ухмылялся очень недвусмысленно. Точно не поверил. И я вот иногда думаю: а что было бы со мной, стой я на палубе в открытую? Будь палуба ничем не прикрыта. Сожрало бы, точно. Что ему стоило? А с другой стороны, если бы не подбили нас, мы бы там и не оказались. Но воняло от него. Комментарий. У меня признаться есть некоторые подозрения касаемо личности писателя, беседовавшего когда-то с моим собеседником. редко подозреваю, что это был Леонид Платов. Очень уж рассказ моряка с торпедного катера походил многочисленными деталями, которые я опустил как не имеющие отношения к главному, на один из эпизодов знаменитого платовского романа Секретный форватер. Не исключено, что от него Платов историю с ремонтом и почерпнул. Что от моего собеседника до Платова он не читал. Если эта история правдива, то совершенно ясно, что в Морского змея Платов и в самом деле не поверил. В своих книгах он ни словечком ни о чём подобном не упоминает. Майор со скучным лицом. Я, пожалуй, ночной издалека Но тут многое придётся объяснить подробно, чтобы лучше понять саму историю. Кто-то в своё время запустил в обиход неправильное, на мой взгляд, мнение, будто пехота долго не живёт. Я сам, классический пехотинец, прошёл три войны, но с мнением этим категорически не согласен. Потери, конечно, в пехоте были огромные, с этим спорить бессмысленно, но концепция в корне неправильная, точно говорю. Постараюсь пояснить, что я имею в виду. С одной стороны, это утверждение вроде бы справедливо. С другой, следует обязательно сделать уточнение, смотря какая пехота. Потому что ведь и танк на войне долго не живет, а с ним вместе и танкисты, и летчики, и саперы. Смотря какая пехота. Понимаете, есть интересная закономерность. Если не обстрелянный пехот, не погиб в первом же бою. А именно на такую ситуацию приходится огромный процент потерь. Люди гибнут в первую очередь от неумения выжить. То он начинает понемногу учиться. Он уже соображает, как перебегать, как окапываться, как грамотно себя вести в уличном бою и так далее, и так далее. Он становится обстреленным а такого убить гораздо сложнее, потому что он квалифицированно с полным правом, можно сказать, делает свою работу. Он и врага стремится положить, и самому уцелеть. Вот примерно так. И, конечно же, были подразделения заранее, словно бы обречённые на гораздо большую смертность и гораздо больший шанс выжить, чем у других. Штрафбаты, например, штрафные роты, По сравнению с той самой обычной пехотой, шансов у них было гораздо меньше с их-то правилами. Но я буду говорить об артиллерии, точнее, об ИПТП. Это расшифровывается так: истребительный противотанковый полк. То есть артиллерийская часть, специализирующаяся исключительно на уничтожении танков и прочей бронетехники противника.